Хорватский народ, иго сербского владычества сброшено, немецкие войска принесли нам свободу, час отмщения пробил. Я провозглашаю волею всего народа создание независимого государства Хорватии. Время порабощения нашей страны белградской кликой и сербскими банкирами ушло безвозвратно. И подпишитесь. Полковник Кватерник. А где же поглавник? Спросил милибудок Будок, побледнев еще больше. Почему ни слова о вожде усташей? Почему нет имени Павелича? Человек творит самого себя, ответил Вейзенмайер. Если Евген Грац везет мне письмо от павелича в котором поглавник выразит согласие во всем оказывать помощь немецким войскам которые освободят хорватию в течение ближайших 5-6 дней кватерник подпишет этот документ от имени павелича искать сейчас защиты у массолини бесполезно наши танки вошли в югославию и наши солдаты займут загреб сталкивать лбами нас к «Муссолини тоже нецелесообразно. Мы люди запасливые. У нас есть кому возглавить Хорватию. Простите, что я говорю так резко, но сейчас каждая минута дорога. Если вы согласны с моим предложением, мы с Кватерником сейчас же поедем к мачеку, и тот напишет обращение к народу, в котором передаст власть усташам. Если вы отвергнете мое предложение, мне придется покинуть вас» чтобы заняться другими делами в другом месте и с другими людьми. «Вы думаете, Мачек согласится возглавить независимое государство Хорватии?» — спросил Миле Будок. Он не согласится. «Вы неверно формулируете вопрос, господин Будок». Вкратчего поправил его Вейзенмайер. «Вопрос надо формулировать так. Решите ли вы предложить Мачеку занять пост вождя независимой Хорватии?» Смотрите правде в глаза, господа, только правде. Мы хозяева положения, и не надо играть друг с другом в кошки-мышки. Я вернусь с письмом Павелича, — сказал Евген градц Он напишет такое письмо. Вы правы. Вы честно поступаете, называя кошку кошкой. Он обернулся к мили Будоку. Вы станете летать в эмпиреях. Когда станете министром просвещения в нашем кабинете, тогда это не будет опасно. Опасно летать в эмпиреях, когда перед тобой дилемма двух сил какая мощнее. Разных мнений, по-моему, быть не может, и нечего заниматься болтовней. Я поехал. Мачех ждал Вейзенмайера в своем рабочем кабинете. Он был в торжественно черном костюме, и седовласую голову его подпирал тугой старомодный целулоидный воротничок. Он поднялся навстречу штандартенфюреру, но, увидев за его спиной полковника Славка Кватерника, почувствовал в ногах слабость, с лица его сошла улыбка, и он тяжело опустился в кресло. Вейзенмайер поклонился мачику, не протянув руки. «Господин мачик», Вопрос пойдет о том, как будут развиваться события в течение ближайших нескольких дней. Или вы хотите кровопролития, и тогда оно свершится, или вы желаете счастья вашему народу и щадите жизни несчастных хорватов, тогда кровопролитие минует страну. Если вы хотите кровопролития, вы изберете путь молчания, а сопротивление Рейху говорить бесполезно. Белград в руинах, Симович бежал. «Если, повторяю, вы хотите счастья хорватам, вы должны передать власть новому правительству, которое, выполняя многовековые чаяния народа, провозгласит создание независимого государства». Мачек посмотрел на Славка Кватерника, и лицо его стало дряблым, четче обозначили морщинки и тяжелые мешки под глазами. «Я...